«Здорово, пропащий!» — оборвал размышление голос брата. «Ты еще это прискакал!» «Опять проигрался!» Стаська поднялся с кресла и, распахнувшись в улыбке, обнял брата за плечи. «Эх ты, морда!» — сказал он с грубостью, которую можно было принять за нежность. «Соскучился я по тебе смертельно! Ну, а кроме эмоций еще и дело! Только скажи сразу, брат-то мне или не брат?» «Сколько тебе?» — сказал Роман. Он был догадлив. «Сто рублей!» — вздохнул Стасик. «На недельку, на полторы. Это я тебе говорю. Де юре и де факто». «Хорошо, но хотелось бы знать, зачем. Опять верная комбинация, опять бега. Ну, что ты?» «Я туда больше не ходок. Это же форменная мышеловка. Вход, копейка, выход, рубль. Между нами я влетел в такую историю там». И вот Стасик поднапрягся, обдумывая, в какую же именно... Словом, как бы тебе яснее, взялся я, понимаешь, реставрировать картину для одного чудака, пшеничнира его фамилии, и потерял ее на и п о д р о м е Не проиграл, а оставил, позабыл в расстройстве указ. Ну и что же дальше? А дальше хоть села обходи с медведем. Картин-то денег стоит, как ты думаешь? Хорошо, и что чудак-пшеничнер согласен на замену и требует, в сущности, чепуху кустарного голубого козла. Ну, а я тут при чем? Неужели сто рублей тебя выручат? Еще как! Слушай и не перебивай. Представь себе на минуточку Париж и село с поэтичным названием «Большие Крахоборы». Вот это я понимаю тема! ф а н т а с т и к а з а ж ё г с Роман, дослушав до конца. Люди молятся на картину Дальтоника. Такой материальчик поискать нужно, тут вход не со двора. Идеалист, романтик с у ш и подумал Стасик. Знал бы ты, сколько мне вынести со двора за эту тему п ш е н и ч н и к Секта голубого козла — это во мне овощная база. Роман сбегал в соседнюю комнату, принес большую карту и расстелил ее на полу. Стасик лег животом на нейтральный Афганистан и заскользил пальцем по голубой прожилке, обозначавшей реку Безрыбицу. Искать большие к р а х о б о р ы не позволял масштаб. Вдоль Безрыбицы собрались, как на водопой, Арбузово, Гончарск, Тихославль, Ивано-Федоровск, Но Белужинский, где еще непризнанный Николай Пупурев покупал краски, то же словно исчез с лица земли. — Что за н о в ы е п о м п е и сказал Стасик. — Не сгорел же он в самом деле. — Кто его знает, — сказал Роман, — обдумывая что-то свое. — Если хочешь, едем со мной в Арбузово, там узнаем. — Ехте хоть сейчас, но почему т решил в Арбузово? Там спускают на воду корабль и отправляют по маршруту трех морей. «Цемлянская, азовская, черная», — так нам написал р а б к о р Белявский. «А на кой шут нам, Цемлянская?» «Все-таки повод. Не могу же я п п р о с и т ь командировку в Помпею. Наша бухгалтерия шуток не понимает». «У меня повод основатель», — не подумал Стасик и сказал. «Ну что ж, давай, путешествие по воде, лучший отдых». Братья вышли в коридор... Возле туалета все еще стоял, как на часах изобретатель утюга, и ждал б е л я в с к о г о Глава четвертая. Арбузовский мамонт. Есть люди, которые никогда не опаздывают на поезд. Это проводники и картежники. Они приходят в вагон раньше всех, поездка для них — это напряженная, бессонная работа. Едва первый вагон скорого поезда, увозившего братьев б у р ч а л к и н ы Хварбузова, проскочил первый семафор, по узкому, как у ч е б н а я к о п коридору забегал изможденный человечек. — п у л ь ч к у не желаете? — А напрасно. Чая не будет, зато радио будет г л а с и т ь до самой Рязани, так что все равно не уснем, поверьте опыту. п вагону заходили проводники, н а в ь ю ч н ы е верблюжьими одеялами. Смолкло радио, с т у к о л и с т а л еще отчетливее. Дороги, дороги. Днем и ночью со свистом пушечного ядра п р о н о с и т с я скорые поезда, и Симафору т о р к о успевают подмигивать им разноцветными глазами. «Пожалуй, мы самая пассажирская в мире страна. Страна в движении».